А зачем? Он не говорил. Он записывал цифры, делал подсчеты и бормотал что-то себе под нос. Подсчеты чего? Не знаю. Но его интересовало, сколько времени нужно, чтобы добраться от одного места до другого? Интересовало? Дэвид замолкает на секунду. Я бы даже сказал, что он был одержим этим. Я видел его у путей. Может, три-четыре раза. Это случалось, когда я добирался до города поездом, и мы пролетали мимо него. Он всегда плакал. Ему было не безразлично Нап. Он хотел отдать дань памяти мертвым. Я пытаюсь осознать все это. Спрашиваю у Дэвида про другие подробности, но ему больше нечего добавить. Спрашиваю, знает ли он что-нибудь еще, что связывало бы Хэнка с Лео, Хенка с конспиративным клубом, Хенка с Рексом, Маурой и Бет, Хенка с чем угодно в прошлом, но все впустую. Дэвид Рейниф останавливается перед домом Элли и Боба. Я благодарю его. Мы пожимаем друг другу руки. Он снова напоминает мне, если что-то потребуется, чтобы похоронить Хенка, как полагается, он готов. Я киваю. Вижу, он хочет спросить что-то еще, но решает не делать этого. «Мне не обязательно знать, что на этой кассете», — бормочет он. Я выхожу из машины, провожая его взглядом. Газон Уэлли Элли и Боба вылезан так, словно они готовят площадку для игроков в гольф из профессиональной ассоциации. Клумбы расположены настолько симметрично, что когда смотришь на правую или левую часть участка, кажется, что видишь противоположную в зеркале. Боб открывает дверь, встречает меня широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Боб работает в агентстве по продаже недвижимости, хотя я толком и не знаю, что он с ней, с этой недвижимостью делает. Он необыкновенный парень. Я бы его грудью от пули закрыл. Мы пытались несколько раз ездить в спортивный бар «Екс» посмотреть баскетбольный турнир «Мартовское сумасшествие», Национальной ассоциации студенческого спорта или плей-офф НХЛ, оттянуться по-мужски. Но, по правде говоря, наши отношения в отсутствии Элли тускнеют. Мы оба ничего не имеем против. Я слышал, что мужчина не может дружить с женщиной при отсутствии сексуального компонента, но, рискуя показаться чрезмерно политкорректным, скажу, что все это чушь собачья. Элли выходит более настороженная, чем обычно, и целует меня в щеку. Я думаю, что после встречи с Лин Уэллс между нами осталось кое-что недоговоренное, но в настоящий момент у меня другие заботы. Видеокамера у меня в мастерской, — говорит Боб. Она еще не зарядилась, но если будет включена в розетку, то нет проблем. Спасибо. Дядя Нап. дочке Элли и Боба Ли девяти лет и Келси семи лет, Выбегают из-за угла, как могут выбегать только девчонки их возраста. Они обе обхватывают меня руками, как это могут делать только девчонки их возраста. Они почти подавляют меня своей безудержной любовью. Я бы сделал гораздо больше для Ли и Кейси, чем заслонил бы их грудью от пули. Открыл бы в ответ убийственный огонь. Я крестный отец обеих. А своей семьи у меня нет, поэтому я просто обожаю Ли и Келси, и балую их так, что Элли и Боба приходится меня журить. Я наскоро спрашиваю девочек про успехи в школе, и они с большим энтузиазмом рассказывают о них. Я не глупый знаю, Ли и Келси скоро вырастут и перестанут бросаться ко мне из-за угла. Придется это пережить как-нибудь. Кто-то, возможно, подумает, мне больно от того, что у меня нет семьи, или от того, что я никогда не увижу родных племянников. Из нас обоих получились бы прекрасные дяди Лео. Элли принимается гнать девчонок прочь. Все, девочки, хватит. Дядя Наб должен пойти с папой в мастерскую. — А что ему там нужно? — спрашивает Келси. — Это по работе, — отвечает ей отец. — А что по работе? — подпрыгивает Ли. — Это полицейская работа, дядя Наб, — интересуется Келси. — Ты ловишь нехороших ребят? — не успокаивается Ли. «Ничего столь драматического», — отвечаю я. Однако меня гложет сомнение, что детям понятен смысл слова «драматический». К тому же я не люблю подобных фраз, поскольку ничего драматического может быть ложью. Поэтому добавляю. «Мне нужно посмотреть эту кассету». «Ой, а нам можно?» — конючит ли. Элли приходит мне на помощь. «Нет, конечно. Накройте-ка на стол». Девочки немного кривляются но потом все же принимаются за выполнение задания. Мы с Бобом отправляемся в мастерскую в гараже. Табличка на дверь угласит «Мастерская Боба». Буквы вырезаны на дереве и у каждой свой цвет. Нетрудно догадаться, Лео, что в мастерской Боба ты мог бы снять фильм «Сделай сам». Инструменты висят в порядке увеличения размеров на равном расстоянии друг от друга. Доски и трубы выложены в идеальные пирамиды у дальней стены. С потолка свисают лампы дневного света. В пластиковых банках с идеально четкими бирками хранятся гвозди, винты, скобы, соединители. Пол и стыкующихся резиновых панелей. Все цвета здесь нейтральные и успокаивающие. Здесь нет грязи, опилок, ничего, что нарушило бы относительное спокойствие этого места. Сам я гвоздя не умею забить, но мне понятно, почему Бобу здесь нравится. «Камера стоит на верстаке. Она точная копия твоей, Canon ПВ 1 И я думаю, может, это она и есть?» «Как я говорил, отец раздал большую часть твоих вещей. Камера вполне могла оказаться у Элли и Боба. Кто знает Кеннен «Кэнон ПВ-1 стоит так, что окуляр находится наверху. Боб переворачивает камеру, нажимает кнопку кассета». Он протягивает руку, я даю ему кассету, он всовывает ее в слот. «Все, готово», — говорит мне Боб. Нажмешь кнопку «Воспроизвести», он показывает, где кнопка, и можешь смотреть здесь. Боб нажимает на что-то, и сбоку появляется маленький экран. Все это напоминает мне о тебе, не в самом приятном смысле. «Если понадобится моя помощь, я в кухне», — говорит Боб. Спасибо. Боб уходит в дом, закрывает за собой дверь. Нет причин откладывать. Я нажимаю кнопку «Воспроизвести». Начинается с помех, которые сменяются черным экраном. Я вижу только дату. За неделю до твоей и Даяны смерти. Картинка дергается, словно тот, кто держит камеру, снимает на ходу. Теперь сотрясение еще заметнее. Вероятно, тот, кто прежде шел, теперь бежит. Я пока ничего не могу разглядеть, только темнота.